Тоже нравится моя идея. Я так и думал. Понимаешь, старею я. Свежий морской воздух нужен. Рыбные блюда, опять же, весьма полезны. Ну и ведьмочек у тебя всегда немало. Вообще подумал, может к вам переехать? Теперь самой несчастной в храме была не я. И даже не перепуганные девушки, а ведьма. Ты согласна? Доверительно, вопросил Элахар. Нет! Рявкнула она. На лице магистра расцвела полное коварство усмешка. И он, уже с остальными нотками в голосе, с намеком спросил. «Полагаешь, меня действительно интересует твое мнение?» Ведьму передернула. Элохар наклонился и у самого ее уха прошептал. «Инригана, я ощущаю потоки чужой магии, рыбка моя. Сама расскажешь». Или мне вплотную вашим островом заняться? Прошептать-то он прошептал, Но в храме каждый звук становился отчетливо слышен, И услышали все, Как и тихий всхлип ведьмы, И ее, едва произнесенная. Они контролируют остров. Кто? Почти ласково спросил Элохор. возродившийся. У меня сердце замерло. Почему-то вспомнился тот старый гном-дукт, который два года, как был не гном. Элохар после услышанного перестал обнимать ведьму, сложил руки на груди и сипло приказал. — Рассказывай. Я так понял, именно они с Тьером и сражаются. — Для остальных магия смерть, — прошептала ведьма. — Я не знала, совсем не знала. Те, кого я считала верными сестрами, оказались иными. В них другие души. — Сколько? Хриплый, злой вопрос. «Девять!» Инриганов вздрогнула и добавила. «Пока девять!» «И я вдруг вспоминаю, что на ступени новых девушек встречать как раз девять ведьм и выходила. «А...» — Элла Хар кивнул в сторону девушек. «Эти для возрождения остальных?» «Не все!» — голос ведьмы упал до шепота. «Дух может вселиться лишь в тело, не желающего жить!» Часть стала бы ведьмами, а остальные... Остальных сумели бы заставить вас желать смерти, как спасения, да? Прорычал магистр. Ведьма не ответила, а я и так все поняла. Они не зря усыпили всех мужчин. Покажи влюбленной, как умирает ее возлюбленный, И любая жить расхочет. И в этом мгновение шум сражения стих. И так как я жадно ловила каждый доносящийся со двора звук, Я четко расслышала, как по ступеням сбежал лортьер. Точно знаю, что он, его уверенная поступь. В следующем мгновение Риан уверенно входил в храм. С черными волосами, в изодранной, окровавленной рубашке, с кровью на руках и брюках, и двумя огненными мечами в руках. Но главное, живой, и кажется даже абсолютно невредимый. С протяжным стоном я опустилась на бортик бассейна, просто не в силах удержаться на ногах. Риан увидел меня сразу. Он искал, входя в храм, и едва наши взгляды встретились, я отчетливо увидела, как на лице магистра проступают жуткие черные вены. Запоздала вспомнила, что на мне лорда Эллахара, но и снимать его я не собиралась. Лен при намокании просвечивает, и сильно. Впрочем, в данный момент... За свой внешний вид я переживала значительно меньше, чем за отношение магистра к присутствию здесь Элахара. И сразу вспомнились слова Юрау о том, как важна вера женщины в любимого мужчину. «Я помню про корабль», — поднимаясь, сказала я, — «и о твоем обещании тоже, правда?» «Ты хотела сказать угрозе?» — хриплый, злой голос. «Рад это слышать, родная!» Присутствующие в храме ведьмы напряглись. Это было очень заметно по заискрившимся волосам, но магистр отреагировал спокойным. Сомневаюсь, что прибегать к магии здесь решится кто-либо еще, кроме тех девятерых, которые уже гуляют по бездне. И ведьмы отступили, а проклятия они знали. А лорд Триантьер устремил взгляд на Эллахара. Несколько напряженных моментов и в директора школы искусства смерти полетел один из огненных мечей. Я испугалась и едва не закричала, но Элохар легко схватил орудие за рукоять, перехватил удобнее и произнес. — Они не решились бы напасть на меня. — Не ведьмы здесь командуют, — зло ответил магистр. Элохар задумчиво кивнул. Риан повернулся ко мне и скомандовал. — Да я! Мне нужны все проклятья! которые здесь использовались. Элахар, контролируешь внутренний вход. Я на внешнем. Кто дернется, убирай сразу. Свои мечи не призывай, мои призваны до входа на территорию храма. Я понял. Да я предупредила о магии. Лорд стремительно прошел к внутреннему входу, тому самому, через который входили ведьмы, встал, держа пылающий меч на готове. И я не стала рассиживаться а, продев руки в длинные рукава Элла Харовского камзола, вытащила кристалловеличитель и пошла исследовать храм. Так как я не знала, каким объемом времени мы располагаем, начала сразу с основного. Здесь проклятия использовались больше года. Такая плесень характерна и для темных ритуалов с жертвоприношениями. Рен просто кивнул, явно ожидая еще менее радостного продолжения. Элла Харат реагировал Откровенно угрожающим. Иригана, если хоть один из моих детей пострадал!» Ведьма дернулась и хрипло ответила. «Мы знаем, как вы относитесь к своему продолжению, демон Элохар. Они даже не проходили посвящения в морских водах». Но магистр на этом не успокоился. «И те трое темненьких?» «Проходили, но все живы и...» «С удивлением замечаю...» как черные пряди ведьмы от висков и ниже становятся белыми. Бросаю испуганный взгляд на Элохара, тот сжимает челюсти. — А с каких пор верховная тут Иригана? задал неожиданный вопрос лортьер. — И где Салмея? — Впервые вижу, как вот так вот на глазах сидеют, но волосы ведьмы неотвратимо приобретали белый цвет. «А кто-то с жертвой обстоятельств прикидывался!» Нехорошим тоном протянул лорд Элахар. «А ведь Салмея только тебе доверяла!» Ведьмы, до этого застывшие, едва ли не каменными изваяниями, начали возмущенно роптать, перешептываться, и все громче и понарастающей. «Для вселения в тело требуется жертвоприношение!» Риан усмехнулся и спросил. Так значит, первой жертвой стала Салмея? Как же, самая могущественная из морских ведьм. Ее силы должно было хватить на возрождение девятерых. И очень спокойно. Я пойду на нарушение границ, Инригана. Тишина, а затем крик истошный и полный ненависти. Как ты могла? Кричала молоденькая ведьма. Она рванула к уже седой, но две другие удержали. А ведьма рвалась, не могла остановиться. «Ты убила мою мать! Ты! Не водяные! Это была ты, Инригана!» Мне стало так жаль ее. Да я. Властный голос магистра заставил смахнуть слезы и вернуться к работе, потому что Риану для исследования храма потребовалась бы магия, а меня учили справляться без нее. И вновь вглядываясь в кристалл-увеличитель, я продолжила исследование.